Глава двадцать третья. Спустя четыре месяца. Александра. Мой крик резанул по ушам. Встаю, ноги дрожат. Впиваюсь пальцами в волосы, кричу. «Сомов!» Никто не откликается. Вспоминаю муж на сборах. Неужели что-то плохое с ребенком? Почему я отекла? Ноги подкашиваются, бьюсь в истерике. Кожу лежит холод. В мыслях мелькает... «Мне нужна моральная поддержка. Меня лихорадит от страха, я вся и взмокла. Тело плавится из-за болезненных спазмов, голову разрывает от боли. Неужели у меня поздний токсикоз? Не думала, что он может настигнуть двадцатилетнюю здоровую девушку. С трудом одеваюсь, выхожу к подъезду ждать такси. Состояние все хуже, а машина не едет. Подняться в квартиру сил нет, сажусь на крыльце». Вожу пустыми глазами по полупустой улице. Громкий звонок мобильного, отвечаю на незнакомый номер слабым голосом. Да. Тебе плохо? Слышу заботливый голос мажора. Откуда ты знаешь? Морщу носик, осматриваюсь по сторонам. Напротив калитки стоит неприметная Тойота. Следишь за мной? Жди скорую, не садись в такси. Сколько я буду ждать? Уже подъезжает. С этого дня Игорь становится моим ангелом-хранителем. Конечно, без ведома Сомова. Он все равно не поймет, как мне одиноко ждать его и брата со сборов, как мне тошно без работы. Я не могу обсудить с мужем то, что обсуждаю с Игорем. Они одногодки, а кажется, что Сомов пока гонял свой мяч, застрял где-то в подростковом возрасте и не хочет возвращаться в настоящее, становиться взрослым. Игорь ведёт себя как друг, а я ничего не замечаю. Мне так удобно. За неделю до родов буря врывается в наш дом вместе с фото из интернета. Твою мать, Саша! Что это? Ничего страшного. Пытаюсь успокоить мужа, не верю, что получится. На фото мы с Игорем сидим в кафе, и рука парня лежит на моей. Он мой друг. Кто? поднимает руку, чтобы схватить меня за подбородок, вовремя вспоминает о ребёнке останавливается. «Я тебе не рассказывала, не хотела тревожить. Два месяца назад у меня был тяжёлый токсикоз, я не могла добраться до больницы. Игорь помог. Мы тогда чуть не потеряли нашу малышку. Я не хотела привязываться ни к кому в этом городе, но Игорь олицетворял собой стабильность, и я держалась за него. Ты был слишком далеко». «Что?» злость затапливает мужа с головой. «Ты чуть не потеряла нашего ребёнка и только сейчас сообщаешь об этом? Ты понимаешь, что наделала?» Мотаю головой, едва сдерживая слёзы обиды и досады. Хотела как лучше, получилось как всегда. «Ты предала меня, всё испортила». «Что ты несёшь?» — рыдаю. «Чужой мужик возил мою жену в больницу. Чужой заботился о моём ребёнке. Стоп! Может, это его ребёнок?» «Мамочки!» Закрываю рот, чтобы не закричать от ужаса. «Это твоя дочка! Как у тебя язык поворачивается говорить такое?» Медленно перевожу дыхание, чтобы прийти в себя. «Саша, ты меня разочаровала!» Цедит муж, кусая губы. Он сейчас раскачивает мои чувства. Стискиваю челюсти, чтобы не сказать лишнего. Через неделю рождается Алиска. Папина маленькая лисичка, его личико, фигурка, мои синие глазищи. «Доченька!» Сон целует дочкиной пяточки пальчики. Его рвет на куски из-за вины перед нами. Падает передо мной на колени. «Малыш, прости, какой же я идиот!» «У меня есть выбор. Прощаю. Целую любимого. К нам приезжает Демид, знакомиться с племянницей. «Из нее вырастет красавица», — подмечает он. «И как-то странно смотрит на меня». Душа уходит в пятки. Что-то неуловимое проносится в его взгляде и тут же ускользает. Слишком хорошо знаю брата. У него появилась от меня тайна. Ухожу на кухню, слышу, как скандалят закадычные друзья. Подслушать? Нет. Не хочу рушить восстановившийся в доме мир.